Глава 13. Канун свадьбы Дон Диего собрал уже достаточно сведений, чтобы предстать перед вице-королем. Побуждения злого клеветника Дона Хусто были для него совершенно ясны. Не сказав Дону Энрике ни слова, он отправился вечером к вице-королю. «Полагаю, вам уже удалось разузнать немало интересного», — сказал маркиз де Монсера. Да, я уже могу нарисовать перед вашей светлостью полную картину. Прежде всего, сеньор, анонимное письмо написано той особой, которой была известна тайна Дона Энрике. Между тем, он спас ей жизнь. С этой стороны дело достаточно выяснено. Ну, а как с Доном Хусто? Дон Хусто дал мне понять следующее. У графа де Торре-Ляль -э в первом браке родился сын, законный наследник его титула и состояния. А вдовев, граф вступил во второй брак с сестрой Дона Хусто, и от этого союза у него родился сын, который мог стать его наследником лишь в случае смерти Дона Энрике. Вот почему Дон Хусто решил избавиться от законного наследника майората. Для полной свободы действий он исхлопотал себе назначение управителем имущества и опекуном племянника, которому должно было перейти наследство. Чудовищный замысел! Сеньор, завтра свадьба Дона хусто и завтра же истекает последний срок, назначенный покойным графом для введения в наследство Дона Энрике. Но Дон Энрике жив, и срок теряет свою силу. Однако было бы необыкновенно удачно, Если бы именно в этот день он потребовал принадлежащее ему по праву имя графа в де Тураляль. Это было бы просто изумительно. Так мы и сделаем. Где Дон Энрике? В моем доме, сеньор. Приходите с ним сегодня в полночь. Я подпишу помилование, и с этого момента Дон Энрике получит право требовать наследство и титул. Ваша светлость дарует счастье Дону Энрике. «Итак, жду вас». Дон Диего, сияющий, вышел из дворца. Но он задумал сделать Дону Энрике сюрприз, чтобы полней насладиться его радостью. Вот почему он ничего не рассказал ему, только попросил быть готовым к двенадцати часам ночи. Дон Энрике молча выслушал своего друга. «Пробило двенадцать». Дон Диего взял шляпу, накинул плащ, опоясался шпагой, и обратился к дону Энрике, который последовал его примеру. «Прошу вас сопровождать меня». Вице-король ожидал прихода дона Диего и дона Энрике. «Ваша светлость», — сказал Индиану. «Вот, юный граф де торре -Леаль. «Добро пожаловать к кабальеру», — произнес вице-король. «Садитесь и побеседуем с вами. Мне многое нужно узнать у вас и сообщить вам». Вашим услугам ваша светлость. Прежде всего, известно ли вам, что завтра истекает срок, назначенный вашим отцом, упокой, Господи, его душу, и, ежели вы не явитесь вовремя, титул и состояние графа перейдут к его младшему сыну? Сеньор, об этом решении мне ничего не известно. Выходит, что вы совсем отказались от ваших прав? Сеньор, изгнанный по повелению вашей светлости, без надежды когда-либо вернуться в Новую Испанию, уверенный, что в случае пленения я буду приговорен к смерти, ведь надо мной нависло обвинение в нападении на королевских солдат, хотя я и не принимал в нем участие, я примирился с мыслью о печальном и безвестном существовании в чужом краю». «Дон Энрике», — ответил вице-король, — «все это в прошлом». Моя доля в ваших несчастьях велика. Теперь я хочу восстановить ваше доброе имя. Именем Его Величества дарую вам прощение за время, проведенное вами среди пиратов. Благодарю вас, сеньор. А теперь вы вправе требовать возвращения вам титула и состояния вашего покойного отца. Вас оклеветал тот, кто завладел вашим наследством. Дон Энрике устремил в упрошающий взгляд на Дона Диего. Вице-король понял. — Это брат вашей мачехи. Завтра вы появитесь перед ним, как выходец того света, торжественный для него час, когда, возможно, свадебная церемония будет уже закончена. — Он женится? — воскликнул Дон Энрике. На очаровательной девушке, недавно поселившейся в нашем городе, — пояснил Дон Диего. — Не знаю имени ее отца, но мне говорили, что семья жила постоянно на Испаньоле, что девушка по происхождению француженка, а зовут ее Хулия. — Хулия? Но это невозможно! — Как? Вам знакома эта девушка? — спросил вице-король. — О, да, сеньор! Простите вашу светлость, что я осмелился забыться в вашем присутствии, ведь с этой девушкой я мечтал соединить свою судьбу. В тот день, когда мне удастся вновь обрести свободу, и вернул бы я свое богатство и знатное имя, или остался бы нищим изгнанником, все равно я предложил бы ей руку. А она знала все? Знала, кто вы? Нет, сеньор, она не знала даже моего имени, но она знала, что я люблю ее, что мы поженимся и поклялась ждать меня. Значит, она забыла вас. — Не думаю. Хулия на это не способна. Здесь кроется непонятная для меня тайна. По доброй воле Хулия не вышла бы замуж за другого. — В таком случае необходимо расстроить эту свадьбу, — сказал Дон Диего. — Вы находите, что это возможно? — спросил вице-король. — Если девушка по-прежнему любит Дона Энрике, то стоит ему появиться перед ней, так она откажется от брака с Доном Хусту. — А уладить все остальное очень просто, сеньор. — Превосходно! Но не будем терять ни минуты. Ночь на исходе, а свадьба, возможно, состоится рано поутру Просим у вашей светлости разрешения удалиться. — Разрешаю. — Дон Энрике, вот пергамент, здорованным вам прощением. Приходите сообщить, успешно ли продвигаются ваши дела. — Благодарствуйте, сеньор, — ответил Дон Энрике, почтительно склонившись перед вице-королем и принимая из его рук грамоту. Молодые люди вышли из дворца. — Дорогой друг, — сказал Дон Энрике, — я вам и так уже многим обязан, но все же прошу вас, не покидайте меня. Необходимо помешать этому браку. Если Хулия обвенчается с Доном Хусту, я не знаю, что со мной будет. — Дон Энрике, то, что я сделал для вас, ничтожно по сравнению с возвращенной мне честью и счастьем. Располагайте мною, я весь к вашим услугам. «Знаете ли вы, где живет хули «Нет, понятия не имею». «У кого мы могли бы получить эти сведения?» «Я знаю только одну особу, которой это известно». «Кто же она?» «Это молодая женщина по имени Паулита». «Паулита?» «Да. Она-то и сообщила мне, что Дон Хусту женится». «Так идемте же к ней!» «Идемте». Дон Энрике с лихорадочной поспешностью направился к дому по Паулиты. Дверь оказалась на запоре. На стук никто не отозвался. Подождав, Дон Энрике снова постучал. Потом забарабанил, но все было безуспешно. «Очевидно, ее нет дома», — заметил Индиану. «Как же быть?» «Ничего не поделаешь, придется ждать». Близилось утро. Никто не появлялся. Дон Энрике сходил с ума от беспокойства и нетерпения. Внезапно в переулке послышались шаги, мужские шаги. Друзья бросились вслед за незнакомцем, который при виде людей попытался было бежать, но его уже крепко держали четыре руки. «Москит!» — с удивлением воскликнул Дон Энрике. «Мы спасены!» «Да, это я, Дон Энрике», — сказал москит, справившись с испугом. «Знаешь ли ты, где живет Хулия?» — спросил Дон Энрике. «Да, сеньор». «Ну так веди меня к ней!» «Сеньор, меня преследует стража. Я должен бежать!» «Так укажи улицу, дом!» «А для чего это вам, сеньор?» «Москит, мне необходимо расстроить свадьбу Хулии, а для этого я должен с ней увидеться». «Ну, вы можете быть совершенно спокойны. Свадьба и без того расстроена». «Свадьба расстроена?» — Откуда ты знаешь? — Да очень просто. Этой ночью сеньорита Хулия бежала из дому. Вернее сказать, я ее похитил из дому по приказу дона Педро Хуана. Он, видите ли, тоже жаждет расстроить эту свадьбу. — И где же сейчас находится сеньорита? — Сеньор, узнав, что за мной гонится стража, я ее оставил на попечение Паулиты, В доме на углу той улицы, где монастырь Санто Доминго, вступайте туда.